Хлопнуло в спихужей дверь. Я встал, стряхнул с постели крошки прямо на пол. Вечером обязательно устрою уборку. Ведь будет приятно и пол, по-моему, даже с полк шкафов пыль сотру. А сейчас собираться. Душ ледяной и горячий струи, мускусный запах геля. Кто там собирался не идти сегодня в глубину? Да был тут один такой Я провел по запотевшему зеркалу мокрой рукой, посмотрел на себя. Краснота из глаз почти ушла, и чуть-чуть разгладились губы, привыкшие сжиматься в тонкую нить. Компромисс. Посмотрим, как получится. Худой мир лучше доброй ссоры. Но ведь если бы темный дайвер не подставил вместо себя падлу и ромку, пацан был бы жив. Я попробую, Вика, сказал я, заставляя губы разжаться. Я, честно, я слово попробую. В метро было людно. Я отвык ездить в часы пик, что не говори. Стоял у самой двери между бумживатым стариком, заранней усталой женщиной и мрачным тинейджером, закупорившим уши плеером. Вряд ли я выглядел лучше их. но исключая, конечно, старика в язвом пальто, в меру за трапезный вид, мятое и бледное лицо, напряженный взгляд. А ведь это страт, социальный срез общества. Стоит, конечно, добавить еще новоришев или чингизы, но они в метро не ездят, но и без таких неплохо. Старик, которому же все равно... Женщина, привычно тянущая какую-то унылую лямку, мальчишка, не желающий видеть и слышать ничего вокруг. Ну и я, конечно же. Не столько вынувший дайвер, сколько свежевсплывший утопленник от старика, равнодуший к своему бренному телу и внешнему виду. От женщины усталость только не из-за пребывания за прилавком или в конторе, а по собственной глупости, от подростка пробки в ушах, когда дело касается реального мира. Ну чего не хватает нам всем? Чего здесь в настоящем мире? Я не верю в то, что плохих людей больше, чем хороших. Я не верю в то, что мы слабее. Я не верю, что каждый желает каждому зла. Да можно привести сколько угодно примеров впротив. Убийцы, психопаты, дегенераты, просто хамы, эгоисты и подлецы полно их в мире. Но всё равно они в меньшинстве, и на чемер давно превратился в кровавую мясорубку. Разве он ещё не превратился? спросил я себя. Нет. Наверное, нет. Иначе крепкий паренек пинал бы валяющегося на полу старика, Изгоняя из мира старость и грязь. Женщина подхватывал бы монетки, высыпавшиеся из карманов жертвы. Все остальные пассажиры заключали ставки. На какой минуте старик испустит дух? А я... Я сидел бы дома в шлеме и комбинезоне, Слабо подергиваясь в кресле. В то время как в райских дебрях Диптауна Гурии ублажали бы мое виртуальное тело. Ведь все-таки я еду сейчас к Чингизу не потому, что беда грозит лично мне, и мальчишка плюнул бы мне в лицо, а женщина влепила пощечину, услышав мои мысли, даже не потому, что эти мысли — лживый бред. Паренек брезгливо морщится, когда его взгляд падает на старика, А для женщины явно немалая сумма те два доллара в день, что я, не задумываясь, отдаю фирме Нью Компорт за право ходить в глубину. Вот только есть во всех нас что-то еще, помимо звериного скала, помимо бодрых животных инстинктов и веселого гогота, в ком-то больше, в ком-то меньше, но все равно есть во всех барьером между зверем и человеком. крепкой решёткой которую можно пилить или вкопать поглубже как хочешь в остон над пропастью я не знаю когда ни станут нужны эти решётки может быть и впрям лишь когда козлёнок возляжет рядом с барсом только если б я верил что они навсегда ещё вчера бы я взял подаренный дебенко пистолет И пошёл наводить в диктаунии свои порядки.